Любовник Юлии Вальмар Малекадель и Делинар и Вертер Мученик мятежный и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон Все для мечтательницы нежны В единый образ облеклись В одном Онегине слились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 И с ними вслед одна-другой Мелькают ветреные моды Разнообразной чередой. Все изменяется в природе. Ломуши-фижмы были в моде, Придворный франт и ростовщик Носили пудренный парик. Бывало нежные поэты В надежде славы и похвал Точили тонкий мадригал,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 Или мельмот, бродяга мрачный, Или вечный жид, или корсар, Или таинственный сбогар? Лорд Байрон, прихотью удачный, Облёк в унылый романтизм И безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом?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 A